О своих бессонных ночах я вам не рассказываю. Это было бы бестактно с моей стороны. Ну, зарю над морем все еще зажигает ваша покорная слуга. флори педас Паева Мадурейра. Дона Флор Дос Геморрайенс. Записка, недавно полученная автором от Доны Флор о смерти Гуляки, первого мужа Донны Флор, о бдении у его гроба и его похоронах, под аккомпанемент Кавакиньо, несравненного Кариньеса Маскареньеса. Кулинарная школа «Вкус и искусство». Когда и что следует подавать во время бдения у гроба покойника – Ответ Донны Флор на вопрос одной из учениц. Несмотря на смятение, которое обычно царит в доме покойника в первый день после его смерти, полный горя и слез, нельзя допускать, чтобы бдение у гроба проходило кое-как. Если хозяйка дома рыдает или лежит без чувств, если она в отчаянии, ее нельзя оторвать от гроба, Одним словом, если ей не до тех, кто пришел почтить память усопшего. Хлопоты должен взять на себя кто-либо из родственников или друзей, поскольку никто из присутствующих не ложится спать, и всю ночь бедняги проводят без еды и питья, а зимой иногда и в холоде. Чтобы люди по-настоящему могли отдать дань уважения покойному, и облегчить ему первую, еще неопределенную ночь после смерти, их надо принять радушно, позаботиться о том, чтобы сохранить им силы, накормить и напоить. Когда и что следует в таких случаях подавать? Вот вам распорядок на всю ночь. Кофе следует предлагать все время. Разумеется, черный. Полный завтрак, кофе с молоком, хлеб, масло, сыр, бисквиты, пирожки и сладкой маниоки или кукурузы, рисовые или кукурузные оладьи с яичницей и глазуньей утром и только для тех, кто не уходил до рассвета. Лучше всего постоянно иметь в чайнике горячую воду, тогда не будет недостатков кофе ведь люди приходят непрерывно, к черному кофе подают галеты и бисквиты. Время от времени гостям следует предлагать бутерброды с сыром, ветчиной, колбасой или же просто легкую закуску. Обычно этого вполне достаточно. Если б день и устраивается более пышно и на затраты не скупятся, в полночь Можно предложить по чашке горячего шоколада или жирного куриного бульона. А затем, если кто пожелает, биточки из трески, жареное мясо, пирожки, всевозможные сласти и засахаренные фрукты. Помимо кофе, в богатых домах может быть подано пиво или вино. По стакану не больше только чтобы запить бульон или жареное мясо. Шампанское ни в коем случае подавать не следует. Это считается признаком дурного тона. Как в богатых, так и в бедных семьях бдение не обходится без водки. Может не быть чего угодно, даже кофе. Только не кашасы. Кашаса водкой с сахарного тростника. Бдение без кашасы свидетельствует о неуважении к покойнику, о равнодушии и нелюбви к нему. Гуляка, первый муж Доны Флор, скончался в воскресенье утром во время карнавала, когда в костюме баянки